Глава шестьдесят девятая Ближе к рассвету я засыпаю. Самое странное, что я это осознаю. Меня обволакивает ледяная темнота. Пульсирование в висках, наконец, стихает. Блаженное ничто. В следующий миг мои глаза уже широко раскрыты, и я закутана в серый туман, в волнообразную грозу, а ветер все усиливается, и я слышу хаотичное хлопанье крыльев. Это сон. Это сон, это сон. Я знаю, что это такой же сон, как раньше, но всё равно не могу его остановить, не могу проснуться. «Мам!» — зову я. «Ли!» Её голос неистов, её крылья безумны. Она кричит. «Мама!» Я не вижу её, но всё равно пытаюсь достать до неё рукой. Вспышка красного. Мне в лицо взрывается облачко перьев. Гроза затягивает их в свои недра. Вспышка молнии. Оглушительный удар. Гром разражается прямо передо мной. Всё освещает ослепляющая вспышка белого, и я вижу её силуэт на фоне облаков. Она издаёт виск. Ледяной, чудовищный. животный звук. Он пронзает меня насквозь. Я чувствую запах её подпалённой плоти. Со следующим вдохом я глотаю кусочек грозового облака. Во рту оседает пыльный пепел».